Так Филипп мог бы заручиться поддержкой правящей верхушки королевства. И кто знает, может даже получил бы титул повыше за свой вклад. Неплохо. Это ведь потросяющая идея. Вишенкой на торте была возможность продажи выкраденного зерна. Таким образом я убью трех зайцев одним выстрелов. Идеальный план. Лучше уже просто не придумать. Но как мне украсить зерно? Может обсудить это с Хильмой и нанять наемников? Не пойдет. У наемников нет чести. Лишь идиот оставит за собой след, которым его будут шантажировать. Из этого следовало, что он мог рассчитывать лишь на своих солдат. Он звал их солдатами, но на деле это были лишь вооруженные крестьяне. Он подумывал над созданием отряда с обученными солдатами вместо деревенщины, что годились только для работы в поле. Платить солдатам зерном, которое они сами украдут, выглядело отличным вариантом. И все же маршировать напрямую в Колдовское Королевство было бы опасно. Владения Филиппа находились на некотором расстоянии от Колдовского Королевства, поэтому стоимость походной армии была не тем, что он мог себе просто так позволить. Погодите, разве он не упоминал о каких-то караванах Колдовского Королевства, которые проходили через его земли? Что если я нападу на них? Хватит ли сил одного Филиппа на такие большие караваны? Он мог переправить несколько крестьян, но чтобы враг сдался без сопротивления, ему необходимо подавляющее численное превосходство. «Вы двое сейчас не против поговорить? Я хочу кое-что обсудить с вами». «Конечно. А что это за кое-что?» «Это… что вам точно понравится?» Филипп наклонился к ним и с гордостью начал объяснять свой безупречный план. «Какого черта?» Он должен был сказать «Извините, по крайней мере», – Уэйн усмехнулся, попрощавшись с филиппов Одежда, которая теперь была испачкана пивом, раньше принадлежала его отцу и была довольно старой как по фактуре, так и по дизайну, что делало ее довольно редким предметом. Первоначально он планировал приходить на официальные светские встречи в этой одежде, но теперь ему придется подготовить другую. В конце концов, аристократия была ничем иным, как группой тварей, чьи глаза не способны видеть сквозь внешние одежды. Одежда, естественно, была частью игры, поэтому то, что только что произошло, было абсолютно неприемлемым. Но правда заключалась в том, что Уэйн был на дне общества высшего сословия. Так какие же преимущества он мог получить от хорошей одежды? Напротив, эта потертая одежда могла означать только слабость владельца и поэтому была очень полезна тем, кто хотел быть под покровительством своих сеньоров. Такая одежда была обязательной для него, чтобы играть роль слабого дворянина в баре. Поэтому до тех пор, пока он не возьмёт на себя роль другого персонажа, она останется его защитой. Вот почему было ещё более невыносимо, чем обычно, видеть её запятнанной. «Что верно, то верно». Позади него прозвучал голос, побуждающий Уэйна повернуться и взглянуть на источник. «Достаточно. Этого достаточно». Его голос был мрачным, как и атмосфера, что его окружала. Если бы Филипп был свидетелем этого изменения, он был бы шокирован. Уэйн никогда не был экстравертом. Ему просто не нравилось общаться с другими людьми. Для этого ему пришлось бы создавать слой за слоем лжи вокруг своего образа, в попытках доказать, что он общительный и энергичный тип. «Извини, дружище, мне действительно трудно корчить эту рожу, поэтому тебе пришлось позаботиться об этом по большей части». тоже поменял свою прежнюю личность. Его язык был теперь настолько груб, что никто из нати не решился бы так выражаться на публике. «Не стоит этого. Если ты и правда хочешь извиниться, то лучше попротекуйся в этих любезностях. Дворяне низшего сословия, подобные нам, должны приложить реальные усилия, чтобы задобрить вышестоящих. Жизнь становится все сложнее и сложнее. Я думал, что как только мы унаследуем титул баронов – Мы сможем присоединиться к свету аристократии. Бесстыдная лесть и заискивание только эти две вещи раздражают меня до чёртиков. О чем ты говоришь? Крестьянам приходится иметь дело с таким же дерьмом. Неважно, у кого это хуже. Все, кто работает под кем-то, должны быть в некотором роде под халимами. И именно поэтому я никогда не хотел расти Мужик, я скучаю по тем дням, когда мы были достаточно беззаботны, чтобы размахивать палками и притворяться убийцами драконов. Больше нет пути назад, так что не думай об этом. В любом случае, просто научись листить другим. Этот умственно отсталый, кажется неплохой кандидат для практики, не так ли? Даже если мы запорим на это дело, наши потери будут небольшими. Дворян высшего сословия или опытных людей, повидавших в жизни всё, не могло удовлетворить ничто, не доведённое до совершенства. Вот почему они должны были получать опыт каждый раз, когда у них появлялся шанс. Серьёзно? Что ж, в следующий раз, когда мы встретимся с ним, я очень постараюсь притворяться получше. Да, стоило бы, стоило. Нет тех, кто не любил бы похвалы. Если кто-то, с кем ты разговариваешь, раздражён из-за тебя, это просто означает, что тебе не хватает способности вести разговор. Иг, я знаю, как это сложно». Я восполню твои недостатки, а ты восполнишь мои. Это была наша сделка. Но из-за этого ты не можешь просто перестать пытаться преодолеть свои слабости. Не похоже, что мы будем друг с другом вечно». Хотя Уэйн и был умнее многих обычных людей, он был очень плох в плане атлетизма. Ик был его полной противоположностью. Если бы они были одного типа, возможно, они были бы конкурентами. Именно по этой причине они были благодарны за то, что ни один из них так не думал друг о друге. Для соседних феодалов было необычно дружить. Но поскольку они были третьими и четвертыми сыновьями своих семей, им была безразлична прошлое вражда их родов. Вот почему они были так близки. Самое главное, между ними была некая химия. «Правда? Так что насчет того, что мы с ним обсуждали?» «Абсолютно ужасно». Уэйн не колебался ни секунды, прежде чем ответить на вопрос своего друга. Для кого-то вроде него оказаться во главе фракции было слишком опасной ситуацией. Но разве этим парнем не легко манипулировать? Что верно, то верно. Откровенно говоря, эта фракция была мусорной свалкой. Ее члены были в ней только для того, чтобы извлечь выгоду из их статуса дворян и не имели абсолютно никакого интереса в развитии собственных земель. Словно дети с железным мечом в руках, они злоупотребили своей непредвиденной властью. Они ничего не достигли, но были самоуверены до такой степени, чтобы считать, что они всемогущи. Этих людей ничего не спасет. Даже такой человек, как Уэйн, мог понять, что он был просто обычным дворянином. Но они не могли. Фракция была полна таких людей. Можно было с уверенностью сказать, что из-за этого у фракции возникла огромная проблема. Колдовское королевство, хранящее зерно в столице, является тревожным знаком, поскольку теоретически они полностью контролируют его рыночную цену. Они определенно подымут цены из-за нашего плохого урожая в этом году. Что еще более страшно, так это тот факт, что дворяне, которые с оптимизмом смотрят на такую попиющую ловушку и переключили свои сельскохозяйственные угодья только на выращивание прибыльных культур, не являются меньшинством. Их логика такова. Даже если случится что-то плохое, они могут пережить голод, импортируя зерно из колдовского королевства, даже если цена будет немного выше. У многих дворян в этой фракции была такая логика. Несмотря на его попытки тонко намекнуть на опасность этого, их отношение ясно продемонстрировало веру, что это не затронет именно их. Они были полны решимости превратить свои планы в жизнь. Мы потеряли большое количество рабочей силы в этой войне. Можно легко заметить, что они зациклены на краткосрочной прибыли, даже наблюдая за распределением их рабочей силы. Опускать мелкие выгоды и вместо этого сосредотачиваться на долгосрочной прибыли должно быть здравым смыслом для тех, кто находится на вершине иерархии. Сама мысль о том, чтобы ограбить караван колдовского королевства, уже является доказательством того, что у него не все в порядке с головой. Разумеется, нет никого настолько глупого, чтобы не понимать, что нападение на караван, на котором стоит флаг колдовского королевства, будет рассматриваться как объявление войны и повлечет за собой серьезные возмездия. Даже если он это... Подожди, так мы были обмануты? Вполне возможно, что он позвал их в эту авантюру, думая, что они не понимают его истинных намерений подставить их. Возможно, в конце концов, это не такой плохой вариант, чтобы принять его предложение. «Нет, ты не преувеличиваешь?» Вероятно, он был настолько идиотом, что вообще не рассматривал возможные последствия, пока придумывал этот план. «Эй, погоди», – горько улыбнулся Уэйн, – «чтобы вообще не думать о последствиях нападения на эти караваны, может ли действительно существовать идиот такого масштаба? Ну, если взглянуть с этой стороны...»